Глава 26. Возвращение Гвоздика. После того, как Гвоздик не вернулся домой, никто из жителей Змеевки не осмеливался отправиться в Зеленый город. Разнесся слух, что стоголовый дракон скоро прикончит всех малышек, а потом явится в Змеевку и начнет глотать малышей. Время шло, но дракон не появлялся. А вместо него в одно прекрасное утро в змеевке появился совсем незнакомый малыш. Он рассказывал, что летел на воздушном шаре вместе со своими товарищами и спрыгнул с парашютом, когда шар стал падать. Он приземлился в дремучем лесу и с тех пор скитался по полям, по лесам, разыскивая своих товарищей, которые улетели дальше на этом же воздушном шаре. Некоторые самые догадливые читатели уже, наверное, догадались, что этот незнакомый малыш был никто иной, как Знайка. Вместо того, чтобы приспокойно вернуться домой, Знайка решил разыскать своих друзей. Жители Змеевки рассказали Знайке, что в Зеленом городе несколько дней назад появились малыши, которые тоже летели на воздушном шаре и разбились. Двое из них приходили в Змеевку за паяльником, а потом уехали обратно в Зеленый город вместе с шофером Бубликом. Знайка стал расспрашивать об этих двух малышах. Когда ему описали их и сказали, что оба они были в кожаных куртках, он сразу догадался, что это были Винтик и Шпунтик. Писатель Смекайло который тоже был тут со своим бормотографом и слышал этот разговор, подтвердил, что малышей на самом деле звали Винтиком и Шпунтиком. Знайка очень обрадовался. Он сказал, что сейчас же отправится в Зеленый город и просил показать ему дорогу туда. Услышав это, жители опечалились и сказали, что в Зеленый город ходить нельзя, так как там поселился стоголовый дракон, который пожирает малышек, не говоря уже о малышах. «Что-то я ни разу в жизни не встречал стоголовых драконов!» Недоверчиво усмехнулся Знайка. «Что вы, что вы!» — замахали на него все руками. «А бублика нашего кто съел? Уж сколько дней прошло с тех пор, как он повез в зеленый город Винтика и Шпунтика. Да так и не вернулся обратно!» «А шурупчика кто сожрал?» — спросили другие. «Он поехал в зеленый город за бубликом и тоже не вернулся!» «Ах, какой прекрасный механик был!» Все на свете делать умел. А гвозди как-то слопал, спросили третий. Но этого хоть не жаль, потому что если сказать по правде, дрянь коротышка был, но все-таки должен же был кто-то его съесть. Знайка задумался, а потом сказал: в науке ничего не известно о существовании стоголовых драконов. Значит, их нет. Смекайло сказал. «Но в науке ничего не известно также о том, что драконы не существуют. Значит, они могут существовать, раз об этом говорят, следовательно, что-то есть». «Про Бабу-Ягу тоже говорят», — ответил Знайка. «Ну и что же, по-вашему, Бабы-Яги нет?» «Конечно нет». «Ну, бросьте нам сказки рассказывать». «Это не сказки». Это бабаяга, сказки. Знайка твердо решил отправиться в Зеленый город. И сколько жители не отговаривали его, он стоял на своем. Делать нечего. Малыши покормили его, потом вывели на окраину города и показали дорогу в Зеленый город. Все считали, что он идет на верную гибель и со слезами на глазах прощались с ним. В это время вдали на дороге Показалось облако пыли. Оно быстро приближалось и становилось больше. Коротышки бросились в рассыпную, спрятались по домам и стали выглядывать в окна. Все решили, что это стоголовый дракон уже бежит. Только Знайка не испугался и остался посреди улицы. Скоро все увидели, что к городу приближаются один за другим три автомобиля. Это они подняли пыль на дороге. На первой машине лежало большое краснобокое яблоко, на второй – спелая груша, а на третьей машине помещалось с полдесятка слив. Поравнявшись со знайкой, машины остановились, и из них вылезли Бублик, Шурупчик и Гвоздик. Увидев это, коротышки выбежали из домов, стали обнимать Бублика и Шурупчика и даже Гвоздика. Все расспрашивали про дракона, а когда услышали, что никакого дракона нет и никогда не было, то страшно удивились. «Почему же вы так долго пропадали?» — спрашивали все. «Мы работали на уборке фруктов», — ответил Гвоздик. Этот ответ вызвал у всех улыбку. «Остальные, быть может, и работали. А ты что-то, наверное, все время лазил по заборам, добил стекла» с насмешкой сказал Смекайло. «А вот и нет», с обидой ответил Гвоздик. «Я тоже работал. Я это, ну, как бы это попонятнее сказать. Перевоспитался, вот». Шурупчик и Бублик подтвердили, что Гвоздик на самом деле перевоспитался, что малышки остались очень довольны его работой и подарили за это жителям Змеевки кучу яблок, груш и слив. Все малыши обрадовались, так как Очень любили фрукты. Бублик, узнав о том, что Знайка отправляется в Зеленый город, вызвался отвезти его на своей машине, и они скоро уехали. Жители Змеевки с веселыми лицами ходили по улицам. Все были рады тому, что дракона нет, что Бублик и Шурупчик нашлись, и в особенности тому, что Гвоздик перевоспитался. Некоторые правда не верили в это перевоспитание и подозрительно следили за ним, боясь как бы он опять не начал бить стекла. Через некоторое время Гвоздика увидели на реке. Он сидел на берегу в одних трусиках и стирал свою одежду. «Для чего это тебе вдруг понадобилось одежду стирать?» — спросили его. «Завтра пойду на бал», — сказал Гвоздик. «Для этого мне надо одеться почище и причесаться». «Разве у малышек будет бал?» «Будет. Бумблик и тоже пойдут. Их тоже пригласили». «Ты хочешь сказать, что тебя пригласили?» Недоверчиво спросили малыши. «А то как же? Конечно пригласили!» «Ну и ну!» — покрутили головами малыши. «Уже если малышки пригласили его на бал, значит, он на самом деле перевоспитался!» «Кто бы мог подумать!»